А на другом краю стоянки Теофилус Кроу был занят. Дождевая вода в его ушах вытеснялась собачьими слюнями. «Отстань, живодер!» Тео оттолкнул здоровенного пса и нажал на тангенту полицейской рации. Он регулировал бесшумную автонастройку и усиление сигнала так и эдак, но кроме далеких бестелесных голосов из белого шума прорывались только разрозненные слова. А корпус машины грохотал дождь, и Тео пришлось положить голову на приборную доску, чтобы слышать из крохотного динамика рации хоть что-то. Живодер, само собой, воспринял это как приглашение вылезать еще немного дождевой воды из ушей констебля. Фу, живодер! Тео схватил пса за морду и сунул ее между спинками сидений. Дело не в мокрости пса и не в воне из спасти. нешуточный, кстати сказать, дело в шуме. Живодер слишком шумел. Тео залез в бардачок и в навсегда скомканной упаковке отыскал половинку Слим-Джима. Живодер сказал крохотной мясной палочке «ням!» и, смакуя жирную милость, причмокнул у самого уха констебля. Тео щелчком выключил рацию. Одна из проблем жизни в Хвойной бухте — с ее вездесущими мантерейскими соснами в том, что через несколько лет эти новогодние елки перестают быть похожими на новогодние елки и начинают выглядеть как гигантские метелки для пыли, поставленные на попа. На верхушках у них огромные паруса хвои и шишек, ниже — длинные худощавые стволы, а еще ниже — корневые системы, плоские как блины. Такое дерево при сильном ветре приспособлено падать как ничто другое. Поэтому, когда по всему побережью рассекает Эль-Ниньо и тащит за собой подобные ураганы, обесточиваются сначала мобильные и кабельные сети, затем весь город, и, наконец, сдаются телефонные компании. Вся связь с внешним миром эффективно обрывается. Подобное те он наблюдал и раньше, и ему не нравилось, чем это грозит. Еще до рассвета затопит всю Кипарисовую улицу, а к полудню жители будут перемещаться по агентствам недвижимости и художественным галереям на байдарках. В машину что-то ударилось. Тео зажег фары, но с неба лило так сильно, а стекла так запотели от собачьего дыхания, что констебль не увидел ничего. Наверное, ветка упала. Живодер гавкнул оглушительно в замкнутом пространстве. «Можно поехать патрулировать центр города», — подумал Тео. «Но Мэвис закрыла пену дна на Рождество, поэтому сложно себе представить, что в салон кто-нибудь попрется. Поехать домой? Проверить, как там Молли? На самом деле ее маленькая полноприводная Honda лучше приспособлена для езды в такую погоду, а сама она достаточно сообразительна, чтобы из дому вообще никуда не выходить». Тео пытался не воспринимать лично, что она не появилась на вечеринке, и очень старался не брать близко к сердцу слова летчика. Дескать, Тео не достоин такой женщины, как она. Он опустил голову и в гнездышке консоли, по-прежнему в пузырчатой упаковке, увидел свой стеклохудожественный бонг. Тео взял его, хорошенько осмотрел, и из кармана полицейской рубашки вытащил кассету от фотопленки, наполненную клейкими зелеными шишками, и принялся набивать трубку.